Глава 17. Проведёшь меня, позор тебе. Проведёшь меня дважды, позор мне. Сан-Антонио, штат Техас, среда, 29 ноября 15:00. Мазур лавировал в плотном потоке машин. Кейт старалась сохранять спокойствие, включив мигалку, детектив не убирал ногу с педали газа, и они неслись по автостраде со скоростью 80 с лишним миль в час. Впереди показались патрульные машины с мигалками, выстроившиеся вдоль просёлочной дороги, идущей параллельно автостраде. Подняв пыль, Мазур резко затормозил рядом с микроавтобусом криминалистической службы. Они вышли из машины и осмотрелись. Женщина была зарезана и брошена в поле, сказала подошедшая к ним Палмер. Она сняла пиджак и закатала рукава. В тёмных очках отражалось солнце. Чёрные сапожки покрылись красной пылью. Тео взял протянутые напарницей латексные перчатки. Личная жертва установлена. В машине была обнаружена её сумочка. Судя по водительскому удостоверению, это Ребекка Кандик, 26 лет. Ребекка? переспросил Мазур. Да, Палмер кивнула. Какова вероятность того, что предполагаемую любовницу Мартина также звали Ребеккой? Что ты можешь рассказать нам про эту Ребекку? подбоченившись, спросил Мазур. Последний раз её видели в кафе, где она работала. Вчера наступила её очередь запирать заведение. Она должна была встретиться с подругой, но так и не появилась. Это совсем не в её духе, поэтому подруга позвонила в полицию. Проезжающий мимо водитель заметил её машину. Палмер повернулась к Кейт. «Вам будет любопытно взглянуть на неё». «Это же не похоже на самаритянина». «Зачем вы меня пригласили?» «Вы только взгляните», — настаивала Палмер. «Это мерзость по вашей части». Тео и Джейн прошли следом за ней через поле. В отсутствии деревьев, под висящим прямо над головой солнцем, осеннее тепло быстро проникло Кейт под пиджак. Скоро она пропотеет насквозь. Сняв пиджак и перекинув его через руку, Хейден отметила, как Мазур на какое-то мгновение полностью переключил на неё своё внимание, затем снова уставился вперёд. Возле жёлтой ленты, натянутой между двумя колышками, вколоченными в краснозём, совершенно неподвижно в застывшем воздухе столпились несколько полицейских. Фотограф-криминалист снимал с разных ракурсов женский труп. В сухой жаре живот жертвы уже раздулся. Красная тихоокеанская земля без колебаний принимала мёртвых. Мазур и Палмер поднырнули под ленту, но Кейт осталась снаружи, понимая, как важно сохранить нетронутым место преступления. Окинув взглядом просторное поле, она увидела поднимающиеся над горизонтом струйки горячего воздуха. Обернулась к машине жертвы. Временные номера указывали на то, что машина куплена не больше 30 дней назад. На креплении для номерного знака красовалась надпись: Автосалон Санчесов. Возможно, тонкая ниточка, ведущая к Глории Санчес, окажется совсем несущественной, но она есть. Хейден огляделась вокруг. Убийцы любят такие уединённые места. Это даёт им возможность спокойно, не торопясь, сделать всё, что они наметили для своей жертвы. За время работы в ФБР Кейт видела уже сотни фотографий с мест преступления, сделанных в такой же безлюдной глуши. Также она видела несчётное количество видеозаписей изтезаний и убийств, сделанных самими убийцами. И сколько преступников она ни не схватит, неизменно будут появляться новые и новые. Кейт не хотите взглянуть на это, окликнул Мазур, махнув рукой. Агент поднырнула под ленту, и тотчас же её встретил тяжёлый запах смерти, который с каждым часом будет становиться лишь ещё более омерзительным. Лицо Палмер стало серьёзным, все намёки на заразительную весёлость исчезли. Она отступила в сторону, и Кейт увидела распростёртую на земле женщину. Её руки были привязаны к колышкам, глаза отсутствовали. Не совладав с отвращением, Кейт всё-таки в последний момент сдержалась, мысленно облачаясь в защитные доспехи, призванные оградить её от жуткого зрелища. Это тело уже не человек. Это гниющее мясо. Материал дела. Опустившись на корточки рядом со строенным телом и осмотрев колотые и резаные раны на груди и животе, Кейт смутно почувствовала, что уже видела нечто подобное. Но только когда перевела взгляд на изуродованные глазницы и третий глаз, нарисованный на лбу у женщины, спёкшейся кровью, она вспомнила дело, которым когда-то занималась. Изучая послание, оставленное убийцей на теле, Кейт автоматически сравнивала и сопоставляла отдельные элементы с тем своим делом, которое завершилось задержанием преступника. Как и в том старом деле, всего ран, похоже, было 13. Все разрезы были сделаны в области сердца, лёгких и на животе, кроме последнего, поперёк горла. Вырезанные глаза и глаз, нарисованный кровью, были автографом убийцы. Но тот убийца, Майкл Картер, прикрывал трупы своих жертв сухими листьями. У этой же женщины блузка осталась расстёгнутой, открывая её тело воздействию окружающей среды. Некоторые серийные убийцы после надругательства над жертвой снова одевали её и укладывали в умиротворённую позу. Руки сложены на груди, ноги вместе. Лицо закрыто. То были свидетельства сожаления и раскаяния. Но руки и ноги Рабекки Кендрик остались широко раскинуты в стороны. Изородованные глазницы были на самом виду. Убийца постарался унизить свою жертву и оставить её беззащитной перед окружающим миром. Кейт уже видела подобное зрелище. Тут что-то не так. Жуткая картина, если хотите знать моё мнение, сказала Палмер. Я имела в виду то, что уже видела это раньше. Был один серийный маньяк в Северной Каролине. Его прозвали прорицателем. На совещании вы не упомянули про него, заметил Мазур. Потому что дело закрыли. За 2 года убийца зарезал трёх женщин и оставил их трупы в поле, частично прикрытыми травой и опавшей листвой. Все жертвы были молодыми проститутками. Когда я спросила у убийцы, зачем он вырезал им глаза, он сказал, что эти женщины, он в этом уверен, смотрели ему в душу. Его арестовали? спросил Мазур. Арестовали. На основании профилинга, который я провела для местной полиции. Его зовут Майкл Картер. Он был адвокатом из преуспевающей семьи из Эшвилла, штат Северная Каролина. Совсем недавно состоялся суд, и его приговорили к пожизненному. Значит, он за решёткой, уточнила Палмер. Да. Кейт изучила раны, отмечая, что они практически идентичны тем, что были на трёх жертвах Картера. Он никак не мог совершить это. Вы были профайлером, ведущим это дело, уточнил Мазур. Да. Два убийства за 3 дня, задумчиво промолвила Палмер. И вы занимались похожими делами. Это не случайное совпадение, агент Хейден. Кейт не отрывала взгляда от трупа. Скорбь и сострадание пытались пробить её самообладание, но она этого не допускала. Потом, когда останется одна, возможно, эмоции и одолеют её, но только не здесь, на месте преступления. Да. «Не случайная. Нам нужно поговорить». Мазур тронул Хейден за плечо, отвёл её от тела. «Чёрт побери, что происходит?» «Последние два дня я шёл по следу в деле, которая оказывается копией одного из ваших расследований. И вот сталкиваюсь с подражателем другому убийце». Скинув голову, Кейт посмотрела ему в лицо. «Я никак не могу это объяснить. Могу лишь сказать, что кто-то следит за моими делами». у этого картера был сообщник. Занимаясь его профилингом, я определила, что он одиночка, воплощающий в жизнь свои фантазии насчёт женщин. Когда его задержали, выяснилось, что он жил один, потерял работу, еду доставляли ему на дом. Отчельник, он выходил из дома только в полнолуние. Именно тогда снимал проститутку, крамсал её ножом и оставлял вот так, как была оставлена эта несчастная. Когда я допрашивал его после задержания, очень гордился тем, что работал в одиночку. Вы могли ошибаться насчёт сообщника. Конечно. Такая возможность всегда существует. Но наша команда проверила Картера в соцсетях, и хотя он выкладывал комментарии на нескольких оккультных сайтах, судя по всему, отношение ни с кем не поддерживал. Какова вероятность того, что эти два убийства, зеркально повторяющие ваши дела, не связаны между собой? Ноливая. Очевидно, общим знаменателем являюсь я и моя работа. Кто имеет доступ к вашим делам? Несколько человек в бюро, и копии есть во всех местных отделениях полиции. Но все они строго охраняются. Как насчёт приятелей, возлюбленных друзей, родственников? Вы никогда не оставляли папки так, чтобы кто-нибудь мог в них заглянуть. Нет, никогда. Мне нужен полный перечень всех расследований, которые вы вели. Кейт покачала головой. Она занималась несколькими совсем жуткими делами, от которых до сих пор просыпалась среди ночи. Такого она никому не пожелает. А что если это Болдри? предположил Мазур. Быть может, таким образом он посылает вам новое сообщение. Он мог следить за вашей работой? На тот момент, когда прорицатель совершал свои преступления, Болдри еще был за решеткой. Однако дело широко освещалось в прессе, как в местной, так и в общенациональной. Если учесть, что дело теперь закрыто, собрать информацию не составило бы особого труда. И очевидно, что убийца сознательно оставил жертву в такой унизительной позе, чтобы передать нам сообщение». Нам нужно узнать как можно больше об этой женщине. Начнём с её машины. Она новая и приобретена в автосалоне Санчесов. Отойдя в сторону, Кейт позвонила своему шефу Джераду Рамси. Тот ответил после третьего гудка. Возникли непредвиденные осложнения. Ты же знаешь, Кейт, я терпеть не могу непредвиденные осложнения, он выругался. Голос Кейт оставался ровным, без намёка на нарастающую тревогу, грозящую затуманить её мысли. Произошло ещё одно убийство. В духе самаритянина? Нет. Женщина была зарезана, как жертва прорицателя. Убийца нанёс ей 13 ран, вырезал глаза и нарисовал на лбу глаз. В телефоне наступила тишина. Наконец донеслось: то дело было раскрыто. Кейт смогла бы стерпеть крики и ругань своего шефа. Так Рамси давал выход пару. Пугал он её только когда был тихим, сдержанным. Знаю. В какой мере место преступления похоже на те, что были в Северной Каролине. Оно практически идентичное. Практически идентичное. Кейт мысленно представляла себе, как её шеф встаёт из-за письменного стола и, заложив руку за спину, проходит к окну мимо висящих на стене многочисленных дипломов. «Я бы хотела остаться и работать с местной полицией. Хотя прямо говорю вам, они не в восторге от моего присутствия». «Неудивительно», — Рамси понизил голос. «Ты хоть представляешь себе, как вцепятся в эту информацию адвокаты Ричардсона и Картера?» Они будут утверждать, что ты сфабриковала не одно дело, а целых два. В обоих случаях защита потребует пересмотра дел. Может, так много напряжённой работы на смарку. Воспроизведение одного из убийств Самаритянина уже было странным, но после второго убийства, в точности повторяющего одно из её дел, сомнений не осталось. Это не случайное совпадение. Кейт прижала палец к виску. У вас есть свежие данные от Невады по Дрекслеру. Насчёт Дрекслера не беспокойся. Невада идёт по его следу. Обещания Данни и Сари Флетчер показались непрочными, словно протёртая ткань. Однако в этом ремесле нет места для личных чувств и самолюбия. Нужно делать всё, что в твоих силах. Я останусь в Сан-Антонио и разберусь, что к чему. Как ты там? Может, прислать тебе в помощь Неваду? Нет. «Его первоочередная задача — Дрекслер, а у меня всё в порядке». «Понял. Напомни-ка мне, с кем из местных ты работаешь?» «С детективом Тео Мазуром. Он будет повсюду сопровождать тебя до конца расследования. Никакого изменения интонации в конце предложения. Это не вопрос, а утверждение». «Мне не нужна нянька», — упавшим голосом возразила Кейт. «Тебе нужна помощь и прикрытие до тех пор, пока Невада не сможет вырваться в Сан-Антонио». Рамсис вздохнул. Сейчас не время играть в ковбоев. Хорошо. Завершив разговор, Кейт потёрла затылок. Промокшая от пота блузка липла к коже. Мазур ответил на звонок, и его губы сжались в мрачную полоску. Прижимая телефон к уху, он оглянулся на Хейден, и выражение его лица красноречиво показало, что какое-то высокое начальство приказало ему работать вместе с ней. Нравится или нет, но они оказались в одной лодке. Когда Мазур закончил разговор, Кейт подошла к нему, не видя причин оттягивать неизбежное. "Похоже, мы неразлучны, как сиамские близнецы", сказала она. "Точно. Здесь нам делать нечего. Криминалисты собирают улики. Скоро приедет судмедэксперт и заберёт тело. Как насчёт свидетелей и камер видеонаблюдения?" Я уже попросил местную полицию заняться этим. Может быть, нам повезёт. Может быть. Тео проводил Кейт к машине, и когда он открыл дверь, им в лицо пахнуло горячим воздухом. Они сели в машину, и детектив включил кондиционер. Первые несколько минут Хайден было приятно, затем стало холодно. Я сейчас вернусь, сказал Мазур. Останьтесь. Ладно. Выйдя из машины, он подошёл к Палмеру. Склонив головы, они о чём-то говорили, пару раз оглядываясь на Хейден. Покачав головой, Джейн пнула ногой землю. Мазур вернулся к машине. Вокруг глаз и в уголках губ у него залегли глубокие складки. «Нам нужно пройтись по моим делам», — сказала Кейт. «Парад демонов и извращенцев. Жду не дождусь». Вернувшись в управление, Мазур провёл Кейт в зал совещаний, гадая, как ей удаётся сдерживать чувства в себе. Достав из рюкзачка ноутбук, агент раскрыла его на столе. На лице у Хейден застыло решительное выражение, однако в целом вид у неё был уже не такой строгий. Спотевшие волосы прилипли к голове, тушь с ресниц образовала тени под глазами. Кожа раскраснелась на солнце. Кейт сняла мешковатый тёмно-синий пиджак, открыв хлопчатобумажную блузку, обрисовывающую её округлую грудь. Она рассеянно оттёрла с ложбинки на груди капельку пота. Мазур смущённо кашлянул. «Мне нужно заглянуть к начальнику. Никуда отсюда не уходите». «Палмер звонила в Бастроп?» «Не думаю». «Сама займусь». «Хорошо». Выйдя из зала, Мазур купил в автомате несколько сандвичей, предвидя, что Кейт скоро проголодается. Затем он вошёл в кабинет начальника. «Мне не нравятся звонки из ФБР», — проворчал Сондерс, не отрываясь от бумаг. «Мне не нравятся звонки из ФБР», — Это плохо влияет на мою язву и портит настроение на весь день. Я тоже от этого не в восторге. Чёрт возьми, что происходит? Боллистики связали убийство Санчес с делами Самаритянина. Совершенно верно. А жертва нового убийства напоминает другое дело агента Хейден. Напоминает. Пробурчав себе под нос ругательство, Сондерс взглянул на подчинённого. Разберись с этим побыстрее, Мазур. Прися уже вцепилась мне в задницу насчёт убийства Санчес, а теперь узнав о последнем преступлении, жорналюги набросятся на меня с удвоенной силой. Постараюсь. Я взял тебя в свой отдел, потому что ты спас жизнь моему мальчику в Ираке. И если дела станут плохи, я пойду на дно вместе с тобой. Но я бы предпочёл не идти на дно. Вы не пойдёте на дно, сэр. Доктор Хейден действительно подозревает этого типа Болдри. Нам известно, что последняя жертва, Рэйбекка Хендрик, приобрела машину в салоне Сандерсов, где Болдри работал после освобождения из тюрьмы. Также мы выяснили, что мать Глории Санчес служила в доме родителей Болдри. Матери Божья. Сондерс провёл ладонью по затылку, где Болдри в настоящее время его местонахождение неизвестно. Его не оказалось ни по одному из известных адресов. Брат его не видел. Я разослал на него ориентировку. У его семейства обширные связи, заметил Сондерс. Отец умер, но брат такая же влиятельная фигура. Родственники прекратили всякие сношения с Уильямом. Он теперь предоставлен сам себе. Начальник смирил Мазура взглядом. Я окажу тебе любезность, если передам это неприятное дело кому-нибудь другому. Не надо. Я хочу раскрыть его. В отделе есть люди, которые лучше меня знают местных, но я за последние 5 лет схватил в Чикаго больше убийц, чем половина этих ребят поймает за всё время службы. И здешние традиции и прошлое семейства не помешают мне раскрыть это дело. Сондерс заработал челюстью, словно пережёвывая толстую кожу. Я категорически отказываюсь уходить на пенсию с таким висеком. Не беспокойтесь, этого не случится. Однако обещания ничего не стоили. Значение имели только результаты. Вскрытие Ребекки Кендрик будет завтра. Доложишь мне, как только будут готовы результаты. До тех пор, пока это дело не будет раскрыто, ты и в сортир не сходишь, не поставив меня в известность. Вы будете узнавать всё первым. Осознавая, что впереди его ждёт долгий день, Мазур вернулся в зал совещаний. Кейт сидела прильнув к экрану компьютера. и делала заметки на листе бумаги. Выпрямившись, она надела очки в чёрной оправе, очень идущие ей. Я позвонила в бостроп. Начальника не было на месте, но он мне перезвонит. Тео взглянул на листок бумаги. Хейден уже выписала 12 фамилий, из которых три обвела. Да, хорошенький список. Дверь открыла Палмер, сразу же увидевшая Кейт. Что-то мне подсказывает, что мы ещё долго не попадём домой, она кивнула на листок бумаги. Это перечень ваших свершений. Это расследования, в которых я принимала участие за последние 5 лет, обвела дела, широко освещавшиеся в средствах массовой информации, подобно делам Самаритянина и Прорицателя, уточнил Мазур. Какой смысл имеют глаза? спросил он, протягивая Кейт сэндвич. Та вкратце рассказала биографию Майкла Картера. По мере того, как психическое расстройство Картера росло, у него крепла и уверенность в том, что за ним постоянно наблюдают какие-то женщины, которых он считал прорицательницами. По убеждению Картера, прорицатели способны похитить у человека душу. Эти женщины каким-либо образом отвергали его. Развернув бургер, Палмер шумно отхлебнула какао. С его точки зрения, да, Хейден кивнула. В прошлом он уже встречался со всеми этими женщинами, с проститутками. По рассказам других, Жариц любви, при первых встречах Картер не позволял себе никаких жестокостей, но затем он похищал этих женщин и отвозил в уединённое место, где резал их ножом и удалял глаза, показывая всему миру, что их ослепшие души больше не смогут бродить по свету, соблазняя мужчин. И характер ран, нанесённых Ребекке Кендрик, совпадает с работой прорицателя, спросил Мазур. Точно можно будет сказать только после вскрытия, но потому что я видела, они практически идентичны, сказала Кейт. О том, что Картер вырезал своим жертвам глаза, прессе не сообщалось, и у меня нет оснований полагать, что произошла утечка. Закатав рукава, Тео кивнул на раскрытый ноутбук. Вы никогда не расстаётесь с ним? Я так полагаю на нём полно мельчайших подробностей всех ваших дел. Никогда, твёрдо произнесла Кейт. Вся информация защищена несколькими контурами шифрования, а когда компьютер не со мной, он заперт в сейф гостиницы. Не существует ничего неприступного, настаивал Мазур. Я это прекрасно понимаю и потому предпринимаю все меры предосторожности. А в вашем подразделении не может быть утечки? спросила Палмер, выживая из пакетика ломтик картошки фри. У нас сплочённая команда, сказала Кейт. Я полностью доверяю всем. Может быть, доступ к материалам имел кто-либо посторонний? Такое невозможно. Все мы действуем очень аккуратно. А этот журналист Тейлор Норт, он пристально следит за вами, заметил Мазур. Что вы про него скажете? Он освещал дело про рецитателя. В ходе расследования Норд ко мне не обращался, хотя это не означает, что он не следил за делом. Тогда я полагала, что Норд просто охотится за громким заголовком. Теперь я в этом уже не уверена. Неплохо было бы поговорить с ним. Я хочу знать, где он находился. Согласен. Взглянув на лист бумаги, Мазор обратил внимание на то, что одна фамилия обведена несколько раз. Какими ещё делами вы занимались? На ум приходит несколько. Я очень надеюсь на то, что если мы действительно имеем дело с подражателем, воспроизводить эти он не станет. Кейт ткнула кнопку компьютера, и на экране появились три фотографии. Эти женщины были привязаны к столбу из сосны. Убийца облил их бензином и поджёг. Он считал их ведьмами. Далее на экране появились фотографии пяти проституток, задушенных и изуродованных ножом. Эти преступления произошли в Денвере. Глядя на фотографии, Мазур поражался тому, каким бесконечным ужасом была наполнена жизнь Кейт. Каждый полицейский должен уметь давать выход внутреннему давлению, однако Тео не представлял себе, что нужно, чтобы справиться с подобным. Последнее дело совсем свежее. Я только что приехала из Солт-Лейк-Сити, где разговаривала с жертвой. «Это тот подонок, который держал женщин в ящиках?» — спросила Палмер. «Да», — подтвердила Кейт. «Сара Флетчер была его пятой жертвой». «Господи, надеюсь, этого извращенца схватят до того, как он воспроизведёт ещё один сюжет из вашего дома ужасов», — пробормотала Палмер. «Чёрт возьми, как же вы спите?» «Плохо», — произнесла Кейт. Маazor бросил взгляд на фотографию Сары Флетчер, затем на другую с деревянным ящиком, служившим ей тюрьмой. Нахлынувшая первобытная ярость побудила его встать. Этот тип направляется на юг. В последний раз его видели на границе Нью-Мексико. В настоящий момент Дрекслер не имеет отношения к этому делу. Если предположить, что убийства Санчеса и Кендрика связаны между собой, продолжил Мазур. Какие мысли насчёт убийцы у вас есть? Мужчина, лет 30, 30 с небольшим, образованный и хочет продемонстрировать всему миру, что он ловкий и может получать доступ к секретным материалам, но при этом также хочет показать, что он сам себе хозяин. Под это описание, как нельзя лучше, подходит Болдри, заметил Мазур. Знаю. И чего нам ожидать? Совершая следующее убийство, преступник, возможно, начнёт импровизировать. Может быть, у него есть свой собственный стиль, который он захочет продемонстрировать. Когда Мазур и Кейт час спустя пришли в криминалистический отдел, Калхун разложила одежду Глории Санчес с места преступления рядом с вещами мисс Кендрик. Кейт внимательно рассмотрела их, ни к чему не притрагиваясь. "Улики по делу Санчес я уже обработала, но времени изучить вещи мисс Кендрик у меня ещё не было", сказала криминалист. "Смотреть можно, трогать нельзя". "Разумеется", сказала Кейт, натягивая резиновые перчатки. Одежда Глории Санчес была дорогая, модная, туфли от Gucci, как и сумочка. Она любила красивые вещи, заметил Мазур. Кейт взяла пакет для Олиг с пузырьком, полным таблеток, затем положила его назад, осмотрела туфли, ремень, серёжки и застыла, увидев брелок с ключами в виде бронзовой шахматной фигуры. Хайден взяла брелок. Это ферзь. Королева. «Самая сильная фигура на доске». «Глория называла себя королевой автомобилей», — пояснила Колхун. «Она нередко появлялась на различных мероприятиях в короне, в манте и со скипетром. Это была её фирменная штучка. Кейт перешла к пожиткам Ребекки Кендрик. Эти вещи были далеко не такие дорогие. Линялые джинсы и белая блузка. Браслет из бус, простенькие туфли». Всё перепачкано кровью, до сих пор влажной и липкой. Агент мысленно отступила на шаг, прогоняя образ молодой женщины, которая ещё вчера была жива и полна сил. Последовательно изучая каждый предмет, она не нашла ничего необычного. Почему убийца выбрал именно Ребекку? Я бы хотела взглянуть на содержимое её сумочки. Колхон расстегнула молнию большой чёрной кожаной сумочки Ребекки Кендрик. Она достала блокнот на пружине, несколько ручек, губную помаду, щётку для волос, бумажник под леопардовую шкуру и коробочку румян. «Ювелирные украшения есть?» Колхун подняла взгляд. «Две золотые серёжки». Кейт нахмурилась. «Что вы ищете?» — спросил Мазур. «Сама не знаю», — пробормотала та, разговаривая сама с собой. «До этого вас заинтересовала шахматная фигура», — подсказал Мазур. Моя с Уильямом играли в шахматы, так и познакомились. Больше всего нам нравилось общаться за шахматной доской. Уильям воспринимает всё это как игру, он умышленно оставит какую-нибудь мелочь, чтобы она поняла, что это был он. Проверьте ещё раз сумочку. Это уже чересчур притянуто, покачал головой Мазур. Колхун порылась на дне сумочки. Прошло несколько секунд, затем она удивлённо изогнула брови, нахмурилась и достала белого слона. Застрял на дне. Кейт выпустила давно задержанный вдох, но не испытала облегчения. Она потёрла большой и указательный палец, уже красный.